Глава двадцать первая Мы проснулись ближе к обеду. Я потрепала спящего Сергея за ухо и прошептала. Знаешь, а я тоже верю в любовь с первого взгляда. — Ты серьезно? — тут же поднял голову он. — Повтори это еще раз. Я в тебя влюбилась с первого взгляда. — Ты мое чудо! Любовь не измеришь, но я искренне надеюсь на то, что наши чувства будут все глубже и глубже. Я улыбнулась и подумала о том, что любовь с первого взгляда — это необъяснимое притяжение двух взаимодополняющих друг друга людей. Чтобы двое почувствовали сильное влечение и вступили в эмоциональный контакт, им необходимо увидеть в партнере черты, недостающие им. Любят тогда, когда качество одного дополняется, нейтрализуется и исправляется качествами другого. В любви с первого взгляда особое значение имеют внешность, голос жесты и запах. Мы с Сергеем почувствовали и узнали друг друга сразу. Поднявшись, мы тряхнули песок, поправили мятую одежду и неимоверно счастливые отправились на остановку такси. Сергей обнимал меня за плечи и при любой возможности целовал в шею. Ты хоть немного выспалась? Я никогда еще так крепко не спала. Море и чистый воздух сделали свое дело. Ты забыла прибавить любовь, «Море, чистый воздух и любовь!» «Ты прав, море, чистый воздух и любовь!» — ласково произнесла я и чмокнула Сергея в щеку. «Вот я сейчас с тобой иду и думаю, какая же я счастливая!» «Твоё счастье переносится на меня!» — улыбнулся Сергей и прижал меня к себе покрепче. Вернувшись на виллу, мы тотчас же столкнулись с довольно высокой красивой девушкой, которая пила воду в фонтане, стоящем у самого входа. Она была похожа на актрису и на топ-модель. Безупречная фигура, гладкие длинные волосы и пухлые, не побоюсь сказать, сексуальные губы. Оторопев от такой красоты, я почувствовала, как Сергей тут же убрал руку с моего плеча и, не веря своим глазам, с придыханием произнес. «Маша?» «Не ожидал?» Девушка грациозно, словно пантера, подошла к Сергею и обхватила его шею руками. «Я поняла, что не могу без тебя». Милый, если бы ты знал, как я соскучилась. Когда ты приехала? Сегодня ночью мы сладко до утра поговорили. А ты что такой мятый в песке? Не получив ответа, девушка рассмеялась. Никогда тебя таким не видела. Знаешь, на кого ты похож? На кого? На американского безработного, так и хочется тебя чем-нибудь накормить. Например, купить гамбургер. Одним словом, ты выглядишь так, что тебе сразу хочется помочь. Девушка перевела взгляд на меня и натянуто улыбнулась. — А это кто? — Я стала топтаться на месте и не нашла, что ответить. — Это Света. Пришла мне на помощь Лада, держа в руках тарелку с арбузом. — Я тебе о ней рассказывала. Сережка Светку на своем Феррари сбил. — Ах, это ты? — Я. — буркнула я себе под нос. — «Приятно познакомиться. Меня зовут Маша. Я Сережкина невеста. Можно сказать, что без пяти минут будущая жена. Сережкина сестра рассказывала мне о том несчастном случае, который произошёл. Я горжусь тем, что мой будущий муж — такой добрый, благородный человек. Сделал такую роскошную компенсацию за то недоразумение, что произошло на дороге. И это замечательный курорт. Как ты себя чувствуешь?» «Спасибо, хорошо». — Ты совершенно не похожа на человека, по которому совсем недавно проехала машина! — ехидно улыбнулась девушка. — Маша, прекрати! — оборвал ее Сергей. — Что прекратить? Я думала, что вижу тяжело больную, а передо мной совершенно здоровая и бодрая девица. Так сразу и не скажешь, что у нее сотрясение мозга. Разве сотрясение мозга на танцполе до обеда отплясывают? Девушка словно почувствовала во мне соперницу — И глаза ее недобро сверкнули. «Сережа, я очень надеюсь, что ты пригласишь своего гостя на нашу свадьбу. Там будет много важных гостей. Мы обязательно найдем ей хорошего кандидата в мужья». «Еще чего не хватало», — крикнула Латка. «У Светланы с этим проблем нет. Она сама себе кого хочешь найдет. Она у нас вон какая красавица». «У кого это у вас?» Маша повернулась к Ладе, которая сидела на террасе и, не обращая ни на кого внимания, поглощала арбуз. «Лада, ты отзываешься о Светлане, как о члене вашей семьи». «Она моя лучшая подруга», — бросила Ладка. «И не стоит ее заранее сватать за кого ни попадя. Мы с ней сами разберемся». «Конечно, Ладушка, я даже не буду вам мешать. Пусть Света ищет своего. Главное, чтоб чужих не уводила». «Подозрительно, что за такой короткий срок вы стали лучшими подругами. Нужно поосторожнее относиться к чужим людям в своем доме. Сергей, ты бы поучил свою сестру уму-разуму. Она готова открыть свою душу первому встречному». «Маша, пойдем в дом поговорим», — наконец смешался в разговор Сергей. «Пойдем, милый, я купила тебе твой любимый парфюм». Когда Маша и Сергей удалились в гостиную, Я почувствовала себя просто отвратительно и посмотрела на улыбавшуюся мне Латку. — Ну, что стоишь, как в гостях? Иди арбуз есть. Сев рядом с Ладой на террасе, я сложила руки на коленях, словно школьница, и растерянно спросила. — Это и в самом деле Сережкина невеста? — Угу! — кинула Латка. — Скажи, красивая. — Что есть того не отнять. Даже чересчур красивая. Это ее единственное достоинство, — заметила Лада. Мне тоже так показалось. Через три недели свадьба. Как свадьба? Ну, у них уже давно приготовления идут. Все куплено, ресторан заказан, свадебное путешествие тоже. Свадьба будет с грандиозным размахом. Просто они неделю назад поссорились. Я, если честно, думала, что свадьбы не будет, но, как видишь, просчиталась. Они целую неделю друг с другом не разговаривали. Сережка даже уже официально хотел отменить свадьбу, но Маша сама к нему этой ночью прилетела на перемирие. Теперь погулять на Ибице пару недель не получится. Недели полторы от силы. Свадьба же на носу. Хорошо, хоть не пришлось отменять, а то уже приглашения всем разосланы. Не хочется лишних предрассудков, ведь на свадьбе будет много влиятельных людей. Сергей думал, что свадьбы не будет, поэтому и сказал, что едем тусоваться на две недели. «Ладно, какие наши годы? Прилетим сюда еще, после свадьбы. Эта вилла от нас никуда не денется». А я и не знала ничего. «Да откуда ты могла знать, когда они поругались не на жизнь, а на смерть? Для меня это шок был. Теперь хоть помирятся. Эта свадьба им обоим нужна». «Почему?» «Ну, как бы тебе это объяснить?» Объясни, как есть. Это что-то вроде слияния капиталов. Сережка из очень богатой семьи, и Маша тоже. Их отцы уже давно обо всем между собой договорились. Это выгодно обоим. Может, тебе что, совсем не понравилось? — А я тут при чем? Главное, чтобы она нравилась Сереже. — Ты арбуз будешь или нет? — Ладно, да я не хочу твой арбуз, — нервно ответила я. — Ну, не хочешь — не ешь пожала плечами Ладка. Ты что такая нервная-то? — Как вы с Сережкой отдохнули? — Ни черта у вас закалка! Вы столько времени танцевали? Ну, вы даете! Я бы уже давно свалилась от усталости! Я не знаю, сколько времени я просидела на террасе вместе с Ладой. Через пару часов из дома вышла восхитительная Маша в ярко-лиловом купальнике, подчеркивающем все достоинства ее фигуры. Под руку с Машей шел Сергей. Бросив в мою сторону победоносный взгляд, девушка произнесла, — Жарко. Пойдем с Сержем в джакузи за домом посидим. Соскучились друг по другу. — Посидите, — лукаво улыбнулась Елада. — Голубки вы наши. Сергей, стараясь не смотреть в мою сторону, пошел за невестой. Я дернулась и посмотрела на часы. — Восемь часов вечера. Боже, как здесь время летит, — заметила я. — Только проснешься, Чуть оклемаешься, и уже вечер. — Конечно, так здесь все. Спят до обеда, а то и дольше. Проснулся, почистил зубы, поел, оглянулся, а уже вечер, и опять на танцпол. Латка замолчала, заметно напряглась и взяла меня за руку. — Света, что-то не так? — Ты о чем? — Я же тебя чувствую, мы же подруги. Тебя обидело то, что Маша говорила тебе всякие колкости. Не обращай внимания, она сама по себе такая, Стервозная, истеричная и злая. Она язва. Она и в мой адрес не всегда лестно отзывается, но я уже приучила себя к тому, что ее слова не стоит брать слишком близко к сердцу. А еще она ревнивая, жутко. Ревнует братишку к каждому столбу. Мне показалось, что она тебя к Сереге приревновала. Она же не знает, что между вами ничего нет. Как же, твой брат жить-то с ней будет? Думаю, в процессе семейной жизни он ее перевоспитает. Или она его, — заметила я. Знаешь, если честно, Маша мне самой никогда не нравилась. Я ее недолюбливаю. Но мне с ней не жить. Самое главное, чтобы она Сережке нравилась. Я же уже объясняла тебе, что это очень взаимовыгодный брак. Слияние капиталов. Такова воля наших родителей. Они уже благословили и одобрили этот союз. Благодаря ему наши семьи станут богаче и сильнее. Ладка вновь замолчала и тихо спросила. — Свет, а может, тебе Сережка нравится? Может, ты по этой причине такая поникшая сидишь? — Вот еще. Может, мне нужно было сразу сказать, что у него есть невеста и скоро свадьба? Но я не подумала как-то. — Лада, ты говоришь полную ерунду. Не забывай, пожалуйста, что я замужем. Я встала и, не говоря ни единого слова, пошла в дом.